Утром идти никуда не пришлось. Ещё не открывая глаз, Зинаида почувствовала, что по щеке кто-то ползает. Лихо хлопнув в предполагаемую муху, она ухватилась за чью-то руку. "Ого!" воскликнул знакомый близкий голос. "Это за что же?" Она открыла глаза. Перед ней на стуле в пальто восседал Игнатий и хитро щурил глаза. Ой, растерянно пролепетала Зинаида: "Представив себе, как сейчас выглядит. Юлька, чёрт возьми, я ведь отобрала у тебя вчера ключ. Как ты плюхата впустила?" Немедленно появилась изумлённая Юлька. "Что значит как? Через дверь? Важкомту ключом открыла? У нас же ж с игорком запасной есть. Не, а чего же? Ждать, пока в глаза придерют?" Так от вас все мужики убегут, не дождутся. Вот ведь правильно девочка размышляет, сочувственно качнул головой плюх. Зин, а ты бы это не валялась в неглиже. К тебе сейчас гости нагрянут. Какие гости? Ещё больше закуталась в одеяло Зинаида. Высокие. Сама же просила. Давай, вставай, я отвернусь. Люх поднялся и подошел к окну. Из двери, не иначе как подслушивала, выскочила Юлька и сунула Зинаиде роскошный шелковый халат необыкновенной расцветки. Идите, переоденьтесь, толкала она хозяйку в ванную. С кого ты сняла эту прелесть? Потом расскажу, идите. Зинаида пробыла в ванной долго. Надо было умыться, накраситься, а самое главное. она просто никак не могла вспомнить, каких гостей она вчера зазвала Ромку, Саниш, что ли? А откуда про это плюх знает? Когда Зинаида наконец вернулась в свою комнату, которую заботливо на скорую руку прибрала Юлька, там сидели вчерашний господин, Вероника Маткова и еще какой-то невзрачный мужчина в темном пуловере и джинсах. Ну вот и наша героиня. Воскликнул вчерашний господин так, будто в комнату вошла пятилетняя именинница. Простите, не знаю, с кем имею честь. Напыщенно дернула головой Карыцкая. С ней рядом сидел Игнатий. Она прекрасно наложила макияж, даже и в чей-то красивый халат принородилась, то есть выглядела изумительно, а потому могла себе позволить покачиврежиться. Ой, знай, дваще, блин, нет ж мой папик! Гаркнула живая и здоровая Маткова, но поймав взгляд отца, вдруг кардинально переменилась, откашлялась, смущенно повела плечами и перешла на нормальный русский язык. Знай да, это мой папа, прошу любить и жаловать. Вы хотели узнать подробности дела, я вас правильно понял. Вежливо спросил Матков: "Я вам привёз товарища, и он уже сейчас может кое-что прояснить. Думаю, его рассказ будет интересен для всех". Зинаида так яростно мотнула головой, будто пыталась лбом забить гвоздь. "Ну, вот и славно. Говорите, Евгений Николаевич". Евгений Николаевич не стал по пустоту тянуть время, откашлялся и начал говорить.